Седьмое стойбище, к которому подошли на второй день в сумерках, оказалось пустым. Остались только совсем уж какие-то древние старики и старухи, как подозревал Рус, чтобы создать впечатление обжитости стойбища. Ну и просто, чтобы не сковывать движение убегающих. Рано или поздно это должно было произойти, подумал Рус. Лучше бы, конечно, поздно, чем рано. Но нет в жизни идеала. «Вот они, князь!» — воскликнул халява с возвышения. Рус, подъехав и встав рядом с дружинником, всмотрелся вдаль. Там у горизонта виднелась темная масса из людей и быстроходного скота, то бишь лошадей, на которых погрузили все самое ценное и легкое, что успели прихватить с собой. «Догоним?» Рус после короткого раздумья отрицательно мотнул головой. «Нет». Они уже в зоне видимости еще одного стойбища, а то и двух или даже трех, чьи воины могут им прийти на помощь. По оценке Руса, сейчас стойбища степняков должны пойти более плотно, ведь где-то здесь поблизости протекает река Салгир. Здесь в предгорьях вообще хватает рек, а значит и плотность населения возле них выше в разы. Да они, наверное, сами уже бегут. И так может быть. Даже скорее всего так и есть. Просто пока догоним, пока побьём, наступит ночь. И что ещё хуже, погода начинает портиться. А в метели можно заблудиться в двух шагах от дома. А мы совсем не дома. Да, погода сыграла на руку кутригурам. Поднялся ветер, сырой и холодный, налетели тучи. А вместе с ними и снег пошёл крупными тяжёлыми хлопьями. Пока что пробрасывало фрагментарно, то тут, то там, но вскоре он пойдёт сплошным фронтом. Оставалось надеяться, что надолго этот буран не затянется. Вообще по плану, вечером второго дня сотни должны сгруппироваться в тысячные отряды, чтобы более крупным подразделениям было легче захватывать пленных. Собственно, наблюдая за беглецами, Русь, посмотрев по сторонам, увидел приближение двух конных масс с востока и с запада. На всякий случай рус командал давал Юше, чтобы его подчинённые убедились, что это именно свои, а не отряды степняков, собравшиеся карать обнаглевших конец врагов. Всадники выскокали навстречу подозрительным отрядам, но вскоре вернулись с хорошими новостями свои. Уже в полной темноте принял отчёты от прибывших. В совокупности за 2 дня его 1000 потеряло только убитыми 89 человек. Ещё почти 2 сотни ранены. Из них дюжина в тяжёлом состоянии, так что неподлмимые потери могли добраться до полной сотни. Много или мало? Могло быть и хуже, как собственное и лучше. Если Руз заставлял своих людей работать чётко, и его итоговые потери составили всего 20 человек, в число которых загадис списал своего одного тяжело раненого, то фланговые командиры иной раз пренебрегали мерами безопасности, и сами из-за юношеской горячности, и детки тут не всегда могли их остановить, если сами вообще считали нужным это делать, увлекались в атаке, испытывая презлобутое упоение в бою, желая собственна вручную сразить врагов, вместо того, чтобы задействовать в полной мере весь дальнобойный арсенал: стрелы, дротики, копья наконец и это приводило к чрезмерным потерям, к двукрадным от его собственных. Если экстраполировать на остальных, то получится, что я за два дня потерял порядка полутора тысяч человек только убитыми. Недовольно поджал он губы от не лучшего результата. Многовато. И плевать, что набили в двадцать, а то и в тридцать раз больше. У нас еще третий день впереди. Плюс боеспособная армия Кутригуров в горах поспешит обратно в степь, бросив тиранить Готов. А помимо убитых есть еще от двух с половиной до трех тысяч раненых. Так что в итоге я теперь могу рассчитывать в лучшем случае на 11 тысяч бойцов из пятнадцати. По оценке Руса, армия степняков потребуется дней пять, чтобы выйти из гор и собраться в единую формацию. и сделают это они по его мнению в районе Керченского перешейка. О возможной численности этой армии оставалось только гадать. Природа завывала в югах весь следующий день, словно горевала об убитых кутригурах, так что третьи сутки прошли впустую. Утром четвёртого дня, выйдя из юрты, Рус поспешно достал из сумы солнцезащитные очки типа консервы, а не же гоглы. Степь оказалась укрыта снежным покрывалом и сейчас интенсивно сияла на солнце. Подмораживала. Его дружинники также достали очки с линзами коричневого цвета. Славян как-то привез из очередной своей поездки образец песка, что он брал со всех мест, где только бывал, и девушки получили от него стекло коричневого цвета. — По коням! За треть светового дня не обнаружилось ни одного стойбища. только следы от он их. Степники, пользуясь непогодой, страдая от обморожений, снились с места и ушли на юг к горам. Дальше вперед идти не имело смысла. Можно нарваться на неприятности. Понимая, что такая ситуация, скорее всего, по всей линии соприкосновения, Рус отдал распоряжение разослать гонцов. В первую очередь на восток с приказом сворачивать операцию и отходить на запад с целью объединения тысяч в одну армию задействует тот самый план Б. Горам подходить отдельными подразделениями было опасно. Гонцы наверняка достигли боевых отрядов степняков, и часть из них может к моменту подхода славян к горам в свою очередь выйти к степи. Ну и не стоит забывать о беглецках, что объединившись, также могли сформировать достаточно крупный отряд в несколько тысяч человек. Так что какая-нибудь тысяча, подойдя к горам, могла нарваться на атаку превосходящими силами. Ну и на запад тоже послал, чтобы и оттуда стали подтягиваться к центру. К вечеру подошло по 2000 с запада и востока. А к вечеру следующего дня должны были подойти остальные, собрав в итоге все силы в кулак. Как выяснилось чуть позже, приказ немного запоздал. Беглецы, упущенные славянами ещё во второй день вторжения, по льду прорвались к Керченский полуостров и устроили там переполох. Степлики не медлили и после непогоды быстро собрав всех, кого можно, выступили на запад и погнали самую восточную тысячу вдоль гор. Поскольку прочие отряды кое-и получили приказ Русав успели отойти к центру, Кутригуры впали в азарт погони, думая, что этот отряд единственный. А если и нет, то другие отряды где-то далеко. Неизвестно, о чём они думали ещё. То есть как они сами себе объясняли то обстоятельство, что этот славянский отряд вообще оказался в Крыму. Да ещё на восточном побережье, а не на западном, как было бы логичнее, если уж славяне решились на набег со своей стороны. Может, думали, что это какие-то уж совсем уж безбашенные отморозки, что решили сунуть голову в пасть льву с неожиданного направления, чтобы потом отойти к Аланам, с которым и заключили союз. Или еще как? Как бы там ни было, за этой тысячей вначале гналось порядка семи тысяч степняков. Еще сколько-то осталось дома на случай, если все-таки версия союза «Славян с Аланами» верна. и стоит отразить еще возможную оландскую атаку с востока. Но постепенно количество стало снижаться из-за проблем с конским составом. Кутригуры выступили о двух конь, в то время как славяне гнали перед собой табун коней более чем в пять тысяч голов. В общем, они могли менять коней гораздо чаще, и те не уставали так сильно. В итоге за первые сутки число загонщиков сократилось до шести тысяч. а к концу второго дня за славянами гналось всего три тысячи. Кутригуры во время ночевки догадались поделиться своими заводными конями, чтобы сократившийся до трех тысяч отряд загонщиков из лучших воинов в 20-25 и 35-40 лет смог наконец в рывке догнать и истребить наглецов. Ночью ни те, ни другие не спали, ожидая друг от друга подвоха. Славяне ночной атаки... Степники ночного бегства славян. Так что между двумя лагерями двигались разведчики с обеих сторон по 10-15 человек. То и дело, между ними вспыхивали скоротечные схватки, метали стрелы, дротики и даже пару раз дошло до рукопашной. Но к чему-то большему это не привело. Все дико устали, а ночной бой слишком уж непредсказуем. Ни та, ни другая сторона не желала рисковать. Так что стоило только на востоке чуть посветлеть, как вновь началась увлекательная погоня. Разведчики Руса надёжно контролировали периметр. Так что о том, что за одной из его тысяч увязалась погоня, он узнал загады. Халява, скачи на встречу беглецам так, чтобы тебя не засекла их погоня, и выводи их всех на нас, сюда. Сделаю, с горящими глазами ответил дружиник, быстро оценив задумку князя. Русс же позаботился о том, чтобы те 6000, что сейчас находились под его рукой, расположились в низине и не отвечали. В итоге степняки, думая, что они превосходят противников в три раза, в один не самый прекрасный для себя момент выяснили, что они уступают славянам вдвое. В атаку стречный, а точнее догонный удар, ибо степнеки по своей привычке решили не принимать боя с превосходящими силами, а сбежать, был страшен. Практически павшие от усталости после двух дней изнуряющей погони лошади не могли унести степнеков от всадников на свежих конях. Сначала степнеков снова просто завалили стрелами, потом дротиками, и добивающим ударом стали копейные уколы в лошадей. Рус все-таки хотел начать обзаводиться будущими работниками, и раз уж подвернулся такой случай, то решил его не испускать и отдал приказ лишать всадников противника транспорта. Так что Рус обзавелся почти двумя тысячами пленников, коим в самом скором времени предстояло долбить руду и уголь.